Глава 37. Николай. С побережья к западу подул сильный ветер, и Николай задумался, не совершил ли он ужасную ошибку. Местность, лежащая перед ним, была каменистой и пустынной. По крайней мере, никакой грязи. Но ее отсутствие облегчало путь фьердонским танкам. Он надеялся, что их замедлит лес, но в фьердонцы накачали плененных грешей ремом и заставили одурманенных шквально хвалить деревья, уничтожая древесных великанов, испокон веков несших стражу на северной границе, расшвыривая их мощные стволы, как сухие ветки. В графитовом небе раннего утра, ближе к горизонту, все еще были видны звезды. Когда он смотрел в сторону побережья, то мог различить приглушенно-серую линию моря. Возможно, некоторые из поваленных деревьев скатятся со скалы и упадут прямо в объятия волн. Возможно, течение унесет их к далеким берегам, где запутает в сетях какого-нибудь рыбака или вынесет на пляж. И со временем они станут частью чего-то дома. Под новой крышей соберется семья, даже не представляя, что крыша эта построена из частички рафки, стороны которой, возможно, не суждено быть целой. Как только разведчики флайера Николая подтвердили догадки о продвижении фьердонских войск, силы Равки разбили лагерь на небольшой возвышенности к северу от крохотного городка Почесьяны. Грязная маленькая деревушка служила им оперативным штабом, откуда генерал Пенский отправил войска первой армии рыть траншеи, широкие и глубокие противотанковые и другие, в которых скрывались их ракетно-пусковые установки. Николай не знал, куда собираются нанести удар фьердонцы, и поэтому у рывкианских войск не было возможности возвести оборонительное укрепление. Поэтому он позволил прорвать блокаду штурмхонда, чтобы соблазнить противника возможностью нанести два удара одновременно в заливе и здесь, на границе рядом с Аркеском. Он предоставил волку возможность сомкнуть челюсти вокруг Оскерва и одним громадным рывком захватить всю западную равку. Рискованная ставка. И... правильная ли? Очень скоро он это узнает. Николай не стал ждать наступления рассвета. Это на грязных полях нежек им пришлось прятаться до последнего. Но не сегодня. Сегодня фьерданцев не ждет никаких грандиозных ловушек, никаких минных полей. Вместо этого врагам будет продемонстрирована мощь, которая, как надеялся Николай, заставит их задуматься. «Солнечные солдаты!» «Крикнул Адрик. Приказ прокатился по объединенным рядам грешей и солдат первой армии. Заклинатели солнца, наследники Олениной силы разместились вдоль всей линии фронта и находились под командованием Адрика, самого высокопоставленного эфириала на этом поле. Зоя была на юге. Но времени размышлять об ожидавших ее опасностях не было. Он мог только верить в нее, как верил всегда». И пусть оставались слова, которые он хотел бы ей сказать, и другие, которые хотел бы взять назад, их время прошло. Его битва была здесь. Адрик поднял свою латунную руку и отдал приказ. Свет! Солнечные солдаты залили земли под оркеском потоками света. Николай, прищурившись от этой яркости, смотрел на пустынное поле. на изрытую ямами землю вдалеке там где когда то высился лес он мог представить что фьерденцы сейчас делают то же самое гадая что за странное солнце взошло на юге недолго им осталось гадать Шквальным приготовиться рявкнула надя своему наряду эфериалов. эфириалов первый залп крикнула леони своим фабрикатором пуск раздался треск за которым последовал низкий свист когда ракеты отправились в полет тускло блестя титаниевые оболочки в лучах фальшивого солнца. Они описали дугу в небе, как серебряные дротики, пущенные в горизонт. И тут шквальные подхватили ветер с залива и направили ракеты в цель. На фьердонские танки, на фьердонские полки. Когда они достигли цели, отрывистый ритм взрывов разорвал воздух, сотрясая землю нескончаемым барабанным боем. «Пошатка лесенки...» Николай взобрался на недавно построенную вышку и уставился в бинокль. Фьердонские линии скрылись в дыму и пламени. Сновали туда-сюда люди, пытаясь сбить пламя, помочь пострадавшим товарищам вытащить тела из-под завалов. Он словно снова видел перед собой Ос-Альту в ночь налета. Издалека этих солдат можно было принять зарывкианцев. Друзей, его собственных подданных, пытающихся прийти в себя от этого внезапного удара. «Землю усыпали дымящиеся черные воронки. Сколько погибло от одного удара? За доли секунды. Игра на расстоянии. Фьерден со своим ударом намеревались вывести из строя флайеры Рафки И по большей части преуспели. Но они не рассчитывали на титаниевые ракеты Рафки. Если они планировали использовать ружья и артиллерию, им нужно было подойти поближе и вновь поставить людей и танки на линию огня. Фьерденцы с самого начала предоставили им огромный выбор целей. Их арсенал был полон. Их армия не была истощена многолетней войной на два фронта. Это бросалось в глаза. Николай не собирался давать им возможность прийти в себя после первого удара. Он подал сигнал наземным войскам, и генерал Пенский отдал приказ о наступлении своему танковому батальону, за которым последовала пехота и греши, возглавляемая Адриком. Это был их шанс перехватить инициативу и заставить врагов поспешно отступить. «Слишком оптимистично будет рассчитывать на то, что они соберут вещи и отправятся домой?» — спросила Надя, когда Николай спустился вниз. «Не отправиться, заявил Толя, закидывая ружье на свою широкую спину. Только не под командованием Брума. Николай был согласен. Политическая карьера Брума была тесно связана с успехом военной кампании. Ему нужна была жестокая и решительная победа, вследствие которой Фьерде отошла бы западная Аравка и открылся бы прямой путь на восток. Будь у них достаточно титания, ревкианцы могли бы просто отступить и ударить по войскам Фьерды еще раз, и еще, пока не обескровили бы их, сделав продвижение вперед невозможным. но нельзя построить дом из воображаемых кирпичей. Никогда еще Николай не чувствовал такой усталости и страха за своих людей, но в них самих вспыхнула надежда. Предыдущим вечером он обходил лагерь, разговаривая с солдатами и командирами, останавливаясь тут и там, чтобы выпить или перекинуться в карты. Он пытался не думать о том, скольким из них не удастся пережить эту битву. «Мы готовы ко второму залпу?» — спросил он. «По вашему приказу», — доложила Нина. «А беззвездные... Толя повернул голову на восток. «Встали лагерем на периферии боевых действий. Не готовятся?» «Нет». «Вооружены?» «Трудно сказать», — заметил Толя. «Хорошо это или плохо, но они верующие. Они могут пойти в рукопашную и с палками наперевес, если придется». «Может, кто-нибудь пристрелит Дарклинга?» — мечтательно предположила Надя. Тогда придется послать Ярлу Бруму благодарственную открытку. Николай не знал, что задумал Дарклинг, но солнечные солдаты будут готовы. Появилась Леони, успевшая испачкать свой фиолетовый кафтан пылью и копотью. Фьерденцы снова выстраиваются в линию. «Второй залп!» — скомандовал Николай. Она мрачно кивнула, и они с Надей вернулись на позиции. Николай знал, что никто из них не забудет увиденного сегодня. Они были бойцами, солдатами. Обе видели сражения не только, но сегодняшнее побоище было совсем другим. Это было уничтожение на расстоянии, мгновенное и неотвратимое. Давид предупреждал их о том, что это изменит все. Если ракеты станут больше и увеличится дальность, значит, они смогут поражать более крупные цели издалека. Но чем все это кончится? – спросил как-то Толя, и Николай не смог ответить. Сегодня им нельзя было просто оттеснить фьерданцев за границу. Им нужно было разбить врагов на голову, чтобы те усомнились в необходимости войны с Равкой. Толя, от Зои и Жени пока ничего. Получилось ли у них? Его войскам не помешала бы подмога Гришей и солдат первой армии с юга. А ему необходимо было знать, что с ней все в порядке. По линии рывкианских войск прокатились приказы, и мгновение спустя второй залп ракет взмыл в воздух, направляясь еще глубже в ряды противника. Но на этот раз фьердонцы были готовы. Их танки покатились по тлеющим телам собственных солдат, и пехота рванула вперед. Вот и все, два залпа, все их ракеты. Он видел, как в траншеях команда «Леони» перезаряжает пусковые установки, но эти ракеты были стальными. Они не титаниевыми, и не содержали заряда. Николай не хотел, чтобы возможные шпионы Фьерды поняли, насколько Равка слаба. Многие битвы велись неделями, превращая поле в мешанину из пули и крови, но Равка не могла себе такого позволить. У них было недостаточно вооружения, флаеров и солдат, поэтому для них все решалось здесь и сейчас. Если святы следили за этим сражением, он надеялся, что они... на стороне Равки. Надеялся, что они защитили Зою, сражающуюся на юге. Надеялся, что они поведут в бой его. «Проклятие, что ты делаешь?» — рявкнул Толя. «Положи ружье!» Николай проверил прицел своего ружья. «Даже я, знаешь ли, не рискну героически вылететь на поле боя без оружия. Ты уж приказы нужен нам живым, а не в качестве пушечного мяса для фьернанских пулеметов». Отдавать приказы могут и командиры. Это наш последний шанс что-то изменить. Если мы проиграем, Райвке не нужен будет король. Толя вздохнул. Тогда, полагаю, королевские телохранители не понадобятся. Идем вместе. Чем ближе они подходили к линии фронта, тем более оглушающим становился грохот танков и рев артиллерийских орудий, которые... сливались в один сплошной гул, молотом бьющий по голове. Они шли сквозь ряды мимо раненых и тех, кто еще готовился вступить в бой. — Король Резни! — кричали солдаты при виде его. Король Шрамов. Больше его не раздражало это прозвище. — Кто идет в битву со мной? — крикнул он в ответ. И они проревели свои имена, следуя за ним по пятам. Николай чуял запах пороха, горящей плоти и взрытой земли, словно все поле превратилось в огромную могилу. Ему вспомнился Хармхенд, мертвые тела лежащие вокруг, кровь на губах умирающего Доминика. В конце концов эта страна уделает тебя, брат, имеет в виду. Николай тогда поклялся, что найдет способ все изменить. Но в конце концов вся его дипломатия и изобретения привели к тому же самому — кровавой бойне. Сначала он шел, затем перешел на бег, и вот оказался в гуще сражения. Весь мир вокруг него сузился до грохота канонады и рева танков среди дыма и крови. Мелькали фигуры, и у него были лишь доли секунды, чтобы отличить друга от врага. Помогали фьердонские шлемы незнакомого Николая Вида, они значительно отличались от ровкианских. Он выстрелил, затем еще раз перезарядил. Кто-то кинулся на него слева, серый мундир. Он выхватил из-за пояса нож и метнул в мягкий живот нападавшего. С какой радостью он навсегда забыл бы это чувство, ощущение, что смерть идет с тобой бок о бок, дышит тебе в спину, направляет твою руку, но в любой момент может обрушить на тебя лезвие своей косы. Пуля царапала его плечо, и он пошатнулся, теряя равновесие. Рядом возник Толя, прикрывавший его, пока Николай выпрямлялся и перезаряжал ружье, чтобы ринуться в бой. Он не мог. запомнить всех этих лиц, мелькавших перед глазами, как призраки, всех тел под ногами, но знал, что будет видеть их в кошмарах. «Николай!» — закричал Толя. Но Николай сам уже услышал рев приближающегося чудовища, гигантского транспортера, который они уже видели в первом столкновении с Фьердой, того самого, в котором привезли дурманиных грешей. Гигантские гусеницы сотрясали землю, визжали металлические шестерни, В воздухе висел смрад горящего топлива. До начала битвы Николай отдал оставшимся флайерам приказ по возможности сдерживать воздушные силы фьерданцев и не забывать приглядывать за чудовищным транспортером. И теперь он видел, как они снижаются, выпуская целые облака Земенского антидота. Но шквальные, едущие на машинах впереди, на этот раз были в масках. Они подняли руки и мощный порыв ветра отправил антидот обратно, от чего флаеры сбились с курса. Эти маски! взревел Толя, заглушая шум. Это были необычные маски, которые носили и на рафкеанской стороне. Николай заподозрил, что они использовались, чтобы постоянно подавать грешам парем. Огромный металлический зев транспортера распахнулся, и оттуда потянулась еще одна цепочка изможденных грешей с масками на лицах. По всей протяженности фьерданских линий солдаты устанавливали странные объекты. Огромные металлические диски по форме, напоминающие нечто среднее между блюдом и колоколом, сияющие в холодных лучах зимнего солнца. Нинины параболы. Певчая птичка. Внезапно Николай понял, что за странные шлемы были на фьердансах. «Открывайте огонь!» — рявкнул он. «Стреляйте по грешам! Стреляйте по колоколам!» Но было слишком поздно. Фьердонские солдаты подвесили гигантские молотки и ударили по дискам. Воздух заполнил странный гул. А греши выгнули руки, и люди вокруг закричали. Звук сокрушал. Николай зажал ладонями уши, глядя, как по всему полю его солдаты делают то же самое, бросая оружие, падая на колени. Он никогда не слышал подобного звука, ввинчивающегося в мозг, в кости, взрывающегося в черепе. Думать было невозможно. Фьерденцы, защищенные своими странными шлемами, ринулись вперед, открыв огонь, расстреливая беспомощных рывкианских солдат и грешей. Шлемы были созданы специально, чтобы защитить их от этого чудовищного парализующего звука. У Толи из ушей потекла кровь. Николай почувствовал, как что-то потекло по шее и понял, что с ним творится то же самое. Вибрация словно разрывала его на части. Ракеты Рафки по сравнению с этим казались детскими игрушками. Он надеялся дать своей стране шанс победить. Он надеялся на то, что несмотря на численное и техническое превосходство противника, сможет найти выход для своего народа. Бессмысленная глупая гордыня. И вот как все это закончится. Равку поставят на колени. По крайней мере, он сражался до конца, как настоящий король. Но, возможно, Рафке был нужен не король, и даже не искатель приключений. Возможно, его стороне нужен был монстр. У него в рукаве остался один козырь, последняя уловка хитрого лиса. Капля надежды, облаченная во тьму. Его демон. Но как только его солдаты увидят, кто он на самом деле, как только враги узнают правду, корона будет потеряна для него навсегда. Да будет так. Лети, приказал он, останови их. Помоги моей стране сохранить свободу. Демон медлил. Существо внутри него было им, и оно понимало, что на этот раз значит свобода. Больше не будет секретов. Хорошо, пусть трон достанется Вадику Демидову, но Равка выживет. Демон с ревом вырвался из его тела. Он несся над полем битвы прямо к жутким колоколам. Он видел, как солдаты смотрят вверх, и страх искажает их лица при виде демона. Они тыкали пальцами и кричали, выпучив от ужаса глаза. Но звук колоколов был слишком мощным. Вибрация проходила сквозь его теневое тело, разрушая его, разрывая на куски. Он пытался снова собрать его воедино, но чем ближе к фьерденсам он подлетал, тем тяжелее ему это давалось. Его крылья, тело, все развеивалось в воздухе. Очередная ошибка. На этот раз последняя. Демон вот-вот разлетится на куски, и Николай знал, что умрет вместе с ним. Равка падет. После тысячелетнего правления династии Ланцовых. Его народ, его страна, греши, все погибнет. Боль разрывала Николая. Демон рассеивался, распадался на части. Его смертное тело, стоя коленями в грязи, подняло голову вверх и закричало. Это все, что у него было. Последний шанс сразиться за свою страну, прежде чем он идет в небытие. Он сжал зубы, ощутив выросшие во рту клыки. «Мы умрем вместе». В ответном рёве демона звучала боль, гнев и железная решимость. Они понеслись к колоколам.